Глава двадцать третья Сердце стучало, как сумасшедшее. Страшно было ой как. Бежала со всех ног. Да только загодя перед домом-то ректор остановилась. Дышаться надо. Себя в порядок привести. Огладила юбки. Пятно на кофточке потерла. Да без толку. На ночь замочить придется. Высохнет же успеет. уф скорее косу переплела. А браслет этот противный. Вроде поначалу успокоился. А потом опять начал мигать. «Да еще вибрация добавилась. Неприятно. Вот как тут опаздывающих адептов подгоняют, выходит. Хочешь, не хочешь, а поторопишься». К высокому крыльцу ректорского дома подошла спокойно. «В конце концов, ведь должен же глава такого учебного заведения, как боевая академия, понимать, что я была в своем праве. Или не должен. Вот госпожа Кряжская точно бы поняла. Но она же сама ведьма-то» понимая чай, что мне еще до инициации. Ого-го, сколько! На крыльцо поднималась уверенно и спину выпрямила так, как бабуля учила. И охнула. Дверь-то высокая, до черненного дуба заговоренная. Прямо вот сама открылась. заскрипела чутка. Не без того, но открылась. А я ж даже до ручки дотронуться не успела. Ну что же, раз открылась, входить надо. А руки-то дрожат. Перекинула косу на спину. Да вошла. Увидела лестницу на второй этаж. Красной дорожкой засланную и струхнула в конец. Плечи опустились сразу. Никого-то нет вокруг. Тишина. Не перед кем держать фасон. Не перед кем? Как это не перед кем? А я на что? И пусть никто не видит. Всегда держи спину прямо, видя она. Зная, что тяжело поначалу. Зато потом спасибо скажешь. Вот сразу вспомнила бабулина слова-то. Ведь поняла, за что спасибо сказать. Выпрямилась и сразу легче мне стало. А когда глаза повыше подняла, будто за горизонт смотрю. И на сердце посветлело. Но тут меру нужно знать. Под ноги смотреть не забывать, а то ступеньки-то высокие на лестнице. Ну вот и дверь в кабинет ректорский. Сердце замерло, и плечи опять опустились. Эх, ведянка! Вздохнула я и заставила таки себя спину выпрямить. Не хочу в кабинет к Сандру Огненному входить, как мышка запуганная. Не бывать тому. Ведьмочка я. И будь что будет. И долго вы будете стоять за дверью, адептка Маленская?» Неожиданно раздался недовольный, чуть хрипловатый голос ректора. «Ой, это что же? Он меня видит? Как такое может быть-то? Прям затрясло меня, и даже не знаю, от чего больше». То ли от голоса его эдакой хрипотцой, который заставляла дыхание замереть, то ли просто от страха до неожиданности. Выдохнула и толкнула дверь заговоренную. Сандр Огненный стоял у окна, заложив руки за спину. Темные волосы его забранные в высокий хвост тоже растрепались. Вот прям как у меня, коса вечно растрепанная. Камзол на нем сидел как влитой, а талия та узкая какая. И панталоны стыд-то, в обтяжку. «Правда, такие ноги-то не грех и обтянуть. Это не Тимошкины тощие да кривые, хоть самый до родин. Лорд настоящий ректор-то, архимаг. Ой, куда ты меня не туда понесло». Я сглотнула и, наконец, отвела глаза. «Да поздно, стою уже красная, как мака в цвет. И, конечно, в этот самый момент сандер Огненный оторвался от окна и повернулся ко мне. Вид у него был недовольный, просто ужас, до чего недовольный». Губы поджаты, глаза сверкают изумрудом. Да слабо светлая матери зрачок почти нормальный. Огненные искорки, конечно, имеются. Маг огня, как иначе. Но вот хоть огонь из них не вырывается. А то б я и не знаю, что бы сделала. Может, убежала бы. Или на пол залегла сразу. Оно безопаснее. Читала бабулины книжки. Хотя с магами-то и не поймешь толком, как безопасней. Взрывные они, огненные-то. Я выпрямилась, до губы поджала, а взор-то не отвела. по сердечко мое колотилось, как птичка, пойманная в клетку, а не отвела. Характер такой, дурацкий. Ректор поднял бровь, хмыкнул, недовольство пропало вдруг из его глаз. И промелькнуло в них изумление и что-то такое, вот неуловимое совсем, тоска. «Ну что же, раз вы, наконец, изволили явиться...» Вздохнул ректор и подошел к своему столу. Выдвинул ящик, порылся там, кивнул и вытащил на свет божий браслет тоненький. — Вот, подойдите ближе. — А у меня ноги будто к полу приросли. Боюсь подходить. Вот что со мной такое-то? Сандр Огин и вздохнул, закатил глаза. — Да не бойтесь вы, Ведяна, не съем. Браслет нужно поменять. П-поменять? И даже заикаться стала. — А зачем? — Затем... «Адептка Маленская, что срок гостевого браслета вышел? Неужели вы не ощутили явную вибрацию?» «Ощутила», — говорю. «Как не ощутить-то? Да подумала, что это специально так, что подепты поторапливались, не заставляли ждать», — пояснила я. «А этот, этот ректор опять взял, да и улыбнулся. Светлая мать, как же идет ему эта улыбка! Прямо моложе становится». И не дала бы ему сейчас целых тридцать восемь лет-то. Тридцать? Да, не больше. Хотя тридцать — это возраст, конечно. Так, опять я не о том. Ну, адептка Маленская, пожалуй, я подумаю над вашим рад с предложением. Едва сдерживая смех, сказал мужчина. Правда, до сих пор мы обходились дисциплинарным взысканием. Трудотерапия отлично работает. Вы заметили? Он посмотрел на меня и улыбнулся еще раз. А потом... Потом будто Тина набежала на его лицо. Набежала на секундочку, да и ушла. Но я заметила. Мои ведьмочки очень чувствительные. Да и аура мага на мгновение изменилась, будто темная пелена ее покрыла. Хорошо, что ушла на тот час. Но интересно, что же это было? Как жалко, что мне еще учиться и учиться-то. А ведь на что-то эта пелена была похожа. Вот видела я у бабули в книжке... «Видела. Уже в другой. Тоже от меня прятала она. Да разве от ведьмочки что спрячешь? Значит, вы меня не выгоняете?» Выплела я, как всегда, толком не подумав. Архимаг нахмурился. «А что, есть причина?» Глаза у меня забегали, но я заставила их собраться в кучку. «Эм, не знаю. Нет, вроде. Я собрала последние силы и честно уставилась в его такие манящие глаза. Светлая мать!» В эти глаза я могла бы смотреть долго-долго. Я моргнула и потопилась. Это что же выходит? Королевишны не пожаловались на меня, что ли? Вот ни за что не поверю. Ни за что.